Издательство «Эксмо», Анна Быкова, «Школьники ленивой мамы». Введение. Осень, сезон родительских собраний. Узнаю в садике от воспитателей младшего сына, что сейчас самое важное – это подготовка к школе. А в школе узнаю от учителей старшего сына, что сейчас самое важное – это подготовка к ЕГЭ. И не неважно, сколько еще лет ждать этого момента. Про ЕГЭ говорит даже завуч начальной школы на собрании родителей будущих первоклассников. Будущих. То есть детям еще целый год до школы, а родителей уже пугают ЕГЭ. Как будто за 18 лет жизни ничего более важного быть не может. Как будто все детство – это период, когда нужно готовиться к экзаменам. Как будто после плохо сданного экзамена нет будущего. Зачем создавать такое напряжение? Уже известны случаи подростковых суицидов, связанные с волнением и тревогой в дни экзаменов. «Пожалуйста, родители». Сохраняйте спокойствие, хорошее психологическое здоровье важнее хороших оценок. В моем школьном детстве был реальный пример девочки вундеркинда. Феноменальная память, быстрое усвоение больших объемов информации. Родители гордились и стремились, из класса в класс ее переводили с опережением. К выпускным экзаменам она подошла в возрасте 12 лет претенденткой на золотую медаль. Но при сдаче последнего экзамена девочка так переволновалась, что с ней случился нервный срыв. Не знаю подробностей, ибо сама в то время была еще мала, знаю только, что ее долго лечили в психиатрической больнице, а учиться после этого она больше не смогла. Я как-то приезжала в город своего детства. Мы с друзьями решили покататься на лыжах. Зашли в пункт проката, и там я увидела эту девочку-вундеркинда. То есть теперь уже тетеньку, 30 лет. Она работала гардеробщицей. Эту грустную историю я вспомнила при посещении родительского собрания в лингвистической гимназии. Всего лишь информационная встреча завуча начальной школы с родителями, желающими водить своих детей на подготовительные курсы. Еще целый год до школы. Но какие напряженные лица у родителей. Особенно в момент, когда завуч говорит, что поступят в гимназию не все, что будет строгий отбор по результатам четырех контрольных работ, которые дети будут писать в течение года. Шестилетки? Контрольные? Да. И по результатам каждой контрольной будут индивидуальные собеседования с родителями. Отслеживаю реакцию взрослых людей. Кто-то начинает нервно барабанить пальцами по своим коленкам, кто-то начинает теребить сумочку, кто-то вжимается в спинку стула и немного сползает под парту. Мышечная память отреагировала на слово «контрольная». Моя тоже. Мне захотелось немедленно сбежать с собрания. То есть сначала мои стопы развернулись в направлении двери, а потом я осознала пружинистый телесный импульс Хочу сбежать. Но я осталась. Сидела и смотрела на напряженные позы родителей. Слушала наставления Завуча про обязательную за 15 минут, чтобы успеть переодеть сменку, про обязательные домашние задания. И мне очень захотелось продлить ребенку и себе беззаботное детство еще на один год. В итоге я приняла решение не водить Сашку на подготовительные курсы. Будет сохраннее для психики, если совсем что строго обязательно, он встретится годом позже. А еще у меня возникла идея новой книги: Книги для родителей о том, как пережить эти школьные годы чудесные. Без неврозов, без насилия, без комплекса родительской неполноценности, без потребности пить валерьянку. Тема школы мне близка. Я знаю школу не только снаружи, как родитель школьников, но и изнутри, как психолог, к которому часто обращаются другие родители за помощью в решении школьных проблем. И как учитель, много лет проработавший в системе государственного образования. По первому образованию я учитель математики и информатики. После окончания вуза пришла работать в школу, преподавала информатику в начальной школе. Потом преподавала информатику и дискретную математику уже в колледже, была куратором первокурсников. Со временем к педагогическому опыту добавился психологический взгляд на саму ситуацию обучения в школе. Честно скажу, психологический и педагогический взгляды на проблемы школьников сильно отличаются. Даже при воспитании собственных детей во мне часто спорят разные части я, внутренние персонажи, педагог, Психолог – родитель. Поэтому в данной книге я буду излагать не одну точку зрения, а сразу три своих точки зрения. То есть буду рассматривать ситуацию с точки зрения педагога, с точки зрения психолога и с точки зрения мамы. Когда во мне рождался и рос психолог, авторитарному педагогу приходилось не сладко. Он сопротивлялся, отстаивал свои установки, кричал о правилах и морали. Но психолог набирал силы, подтачивал замок убеждений, скруглял углы. Все структурированное черно-белое в моей картине мира, то есть в той картине, которая была у меня, как у педагога, он превращал в нечто текущее и переливающееся всеми цветами и оттенками. В конце концов, педагог сдался, собрал остатки тетрадок, и списанных правилами в портфель, но не ушел. а подвинулся, признав психолога равным и имеющим право голоса. Психологу, правда, было фиолетово, что там признает педагог. На самооценку психолога это никак не повлияло. С тех пор на любую ситуацию я смотрю то глазами педагога, то психолога. У педагога все четко – так можно, а так нельзя. У психолога – так тоже можно, но с другими последствиями. Педагог призывает «быстрее, выше, сильнее». Психолог говорит «счастливее». Педагог говорит «так надо». Психолог спрашивает «а как ты хочешь?». Иногда педагог стремится перевоспитать психолога. Порой даже гневно поучает, но психолог не реагирует. В свою очередь психолог тоже осознает в себе желание немного поработать с педагогом, чтобы тот стал более расслабленным. Но психолог свое желание не выпячивает, так как запроса на консультацию от педагога не поступало. А еще во мне есть родительская часть. Мама. Она вообще странная женщина. То сжимается от тревоги, то расплывается в любви и нежности. То впадает в ярость, то в отчаяние. Чаще всего паникует и боится сделать ошибку. Как бы она жила, бедная, без педагога и психолога? Однажды в августе мама во мне начала тревожиться, что каникулы заканчиваются, а старший сын еще не прочитал книги из того списка, которые выдали в школе. Десять книг за две недели прочитать нереально. Что же делать? Мама паникует. Педагог возмущен таким наплевательским отношением к заданию. Педагог негодует и продумывает систему наказаний. А психологу Фиолетова. Педагог возмущен, что психологу Фиолетово, но его возмущение психологу тоже Фиолетово. Мама в тихой панике. Мама не может принять решение, то ли надавить на ребенка, заставить читать с утра до вечера, то ли каждое утро проводить воспитательную беседу о пользе чтения, а вечером читать вслух. И тогда внутренний психолог задает маме резонный вопрос. «А сколько книг ты сама прочитала за лето?» Рассматриваем только произведения художественной литературы, профессиональная не в счет. Я из своей мамской части честно отвечаю, что нисколько. Нет смысла врать внутреннему психологу. Вот-вот, радуется он возможности провести сравнение. Мама старается оправдаться. Мне было некогда, а вообще я читать люблю. Вон та стопочка книг на книжной полке – это книги, которые ждут своей очереди». Я бы с радостью их прочитала, будь у меня свободное время. Фразу «будь у меня свободное время» надо понимать, как всегда находятся дела поважнее. Ребенок в деревне, там велосипед и приятели. В его системе ценностей это определенно важнее, чем чтение книг, которые он даже не сам выбирал. Мама отпустила ситуацию. Чудо не случилось. Ребенок не прочитал все книги по списку, он вообще прочитал только одну книгу. Но он сдал в срок и в полном объеме читательский дневник, написав краткое резюме по каждому произведению: кто главные герои, о чем книга и что больше всего понравилось. Собственно, это то, что будет проверять учитель: Нечестно! Но внутреннему возмущенному педагогу пришлось пристыженно замолчать, потому что психолог спросил его. А не было ли в твоей жизни подобного? Было. Когда-то давно, после первого курса университета, я сдавала отчет по педагогической практике в летнем лагере. Хотя на самом деле все лето провела в студенческом стройотряде с мастерком в руке. А еще на защите выпускной работы я ознакомила комиссию с результатами тестов при исследовании динамики развития внимания школьников пятых-седьмых классов, Хотя на самом деле тесты я не проводила, а просто подогнала цифры под нужный мне результат. Вот так психолог учит педагога не осуждать. Мой внутренний психолог научил моего внутреннего педагога задавать себе несколько простых вопросов, прежде чем принимать воспитательные решения. Вот эти вопросы. А не было ли в твоей жизни подобного? Всегда ли ты сама ведешь себя идеально правильно? Поступали ли с тобой аналогичным образом твои родители? Что ты при этом чувствовала? Если бы ты была на месте ребенка, какую поддержку от родителей ты хотела бы получить? Родительской поддержке в этой книге будет отведена ключевая роль, потому что я пока не придумала, каким образом могу повлиять на всю систему образования, перестроить ее таким образом, чтобы каждому ребенку было в ней комфортно. Но я знаю, что все тяготы школьной жизни, все недостатки системы ребенок сможет преодолеть при наличии адекватной поддержки родителей. Эту идею подтверждают многочисленные письма читателей моего блога. Когда я только начала работу над этой книгой, я попросила их поделиться историями из своей школьной жизни. Не историями успеха, а историями проблем, психологических травм, сильных переживаний и потрясений. Все истории разделились на три основные группы. Родители знали о проблемах, но не знали, чем поддержать ребенка. Родители не подозревали о наличии проблем, либо не считали нужным поддерживать ребенка. Родители усугубляли ситуацию, были страшнее школы. Пока шла работа над этой книгой, жизнь активно подбрасывала мне новые школьные задачки. Поступление в школу младшего сына и выпускные экзамены у старшего. Для меня, мамы, первый класс показался испытанием посложнее, чем выпускной класс. Менялись учителя. За три класса начальной школы сменились три педагога. Сменилось место жительства. Переводить или оставить в прежней. Менялись взгляды на школу и даже собственная система ценностей пересматривалась. В какой-то момент сменилась форма получения образования, хотя изначально такие перемены я не планировала. Как будто есть некая книжная фея, которая знает, что книги я пишу, в основном опираясь на профессиональный и родительский опыт. И эта книжная фея смотрит сверху и рассуждает. «Хм, она еще ничего не написала про семейное обучение, а ведь это сейчас набирает популярность». Надо создать ситуацию, при которой у нее появится интерес к альтернативным формам получения образования и соответствующий опыт. Фея хлопает в ладоши или машет волшебной палочкой. И вот, пожалуйста, я сопоставляю факты и размышляю, что, пожалуй, лучшим выходом наименее энергозатратным на данный период будет уход на заочное обучение. А там посмотрим, вернемся в школу или уйдем на семейное. Конечно, психоаналитики в этом месте скажут, что никакой книжной феи нет, а есть мое бессознательное, которое провоцирует меня на такие решения. Но ведь нет существенной разницы в выборе терминологии. Это не меняет ни сути, ни фактов.